Глава первая. Две недели спустя. Звонок раздался ровно в восемь утра, и я, не открывая глаз, решила, что случайно поставила вчера будильник. Начав шарить рукой по прикроватной тумбочке, я по привычке смахнула его вниз, но звон все не унимался. Пришлось подняться и оглядеться по сторонам, чтобы найти источник шума, которым, как выяснилось через минуту, оказался домашний телефон. Никуда не торопясь, так как примерно догадывалась, кто может меня беспокоить в такую рань, я сладко потянулась, потёрла глаза и только потом взяла трубку. Но не успела поднести её к уху, как услышала восторженные вопли своей подруги. — Радочка, ты не поверишь! И в этом вся Танька. Она может позвонить тебе в три часа ночи и целый час провисеть на телефоне, рассказывая, какие классные туфли сегодня купила или с каким красавчиком познакомилась. И первая фраза начиналась всегда одинаково. «Ты не поверишь». доверила да я, верила. Несмотря на то, что обе мы были внешне немного схожи, длинноволосые блондинки небольшого роста и одинакового телосложения – Я была сама сосредоточенность и порядок. А Танька – это хаос и бьющая через край энергия. Если мне все нужно держать под контролем, то подруга действовала только по велению сердца. Почему два года назад, только поступив на первый курс из ТФАКа и стоя на первой паре посреди огромной аудитории, мы встретились взглядом и, сев рядом друг с другом, больше не расставались, оставалась тайной за семью печатями. Со мной сейчас такая история приключилась. Все началось с того, что я решила купить себе розовый молоток. Я тихонько вздохнула, набираясь терпения и прикрыла глаза, твердо намереваясь урвать еще часик блаженного сна, как только этот демон в юбке закончит делиться со мной своими новостями. Ах да, я же забыла упомянуть, что Татьяна Морозова по совместительству является дымным демоном. Правда, кровь у нее очень сильно разбавлена людской, а потому ей не достались ни рожки, что имелись у всех чистых представителей данного вида, неспособность создавать дымную завесу, ведущую в любое место на Земле, где создавший ее демон уже прежде бывал. Только серые глаза, да чуть красноватая кожа слегка намекали на принадлежность к дьявольской расе, как ее называли живущие на земле виды. Но подруга не жаловалась. Существующее положение вещей ее более чем устраивало. «Розовый», — повторила я, ничему не удивляясь, а лишь поддерживая разговор. Да, купила вчера картину и поняла, что нечем прибить гвоздь, чтобы ее повесить. Было очень поздно, поэтому перенесла все на сегодня и ровно в семь утра отправилась в Робинзон. Робензоном назывался круглосуточный магазин хозяйственных товаров, что располагался в самом центре города и где вечно было не протолкнуться. Представь, там оставалось только два молотка – розовый и черный. Но ну, я и схватила розовый, но на него позарилась какая-то женщина и схватила с другого конца. Пока мы громко выясняли, кому же он достанется, к нам подошел администратор магазина – «Ты бы его видела, Радмил. У меня сразу слюни потекли. Я и забыла о молотке, и только пялилась на этого красавчика, пока он выговаривал нам о том, как надо вести себя в общественных местах». «Танечка, ты разбудила меня в восемь утра, чтобы рассказать об обалденном администраторе Робинзона?» — все же не выдержала я, громко зевая в трубку. «Ну, почти. У нас вечером свидание». «А у меня сегодня выступление в территории. Подмени меня, пожалуйста!» На последней фразе она чуть не ныла в трубку, давя на жалость. Тут нужно будет отмотать приблизительно на год назад и рассказать, что еще за выступление и при тут вообще я. Когда сестренки и Стефа повыходили замуж и оставили меня одну в нашем доме, я познала, что такое настоящая тоска и скука. И, скорее всего, впала бы в депрессию. Да-да, у ведьм она тоже бывает. Если бы Танька не предложила мне записаться с ней вместе на гоу-гоу-танцы. Чем бы дитё не тешилось, как после этого часто повторяла мне Стефочка. Надо сказать, что занятие мне очень понравилось, да и получалось у нас неплохо. Не прошло и полугода, как Татьяна устроилась на работу в ночной клуб «Территория» где лихо отплясывала в подвесных клетках за неплохие деньги. Она и мне предлагала присоединиться, так как текучка среди клубных танцовщиц была страшная. Оплатили отлично. Но ну, а я, подменив ее там пару раз, поняла, что сочетать ночные танцы и ночные посиделки в библиотеке не получится. А так как без первого я жить могла, а без второго нет, выбор был очевиден. «Радочка, я все, что хочешь, для тебя сделаю!» Продолжала умолять меня Татьяна, сопя носом и изображая вселенскую печаль. «Тань, у меня на вечер планы есть. Вот если бы ты за пару дней предупредила, я бы еще подумала». «Лежать в постели с книжкой в обнимку — это твои планы!» Голос подруги вдруг стал серьезным. «Сколько раз я тебе говорила». Найди себе парня и займи вечера и ночи чем-то поинтереснее библиотек, курсовых и старого кино. Таня, не начинай. Отношения отнимают много времени и сил, а мне сейчас это ни к чему. Я, конечно, лукавила. Я, конечно, лукавила, ведь мне тоже хотелось найти любовь всей жизни, как это получилось у сестренок и тетушки. Но надежды на это было мало размениваться на что-то краткосрочное, как это часто бывало у моей подруги, совершенно не хотелось. «Прошу тебя, Радочка! А вдруг он моя судьба, а я так и не узнаю!» И какая по счету судьба? Не сдержала я смешка, но Таньку решила все же пожалеть. «Ладно, уговорила. Подменю». «Ура!» – тут же заголосила она. «В девять вечера, как обычно». В программе импровизация, так что сильно не заморачивайся, я скажу Анжеле, что ты за меня. Я не успела даже слово вставить, как Танька бросила трубку. Сна уже не было ни в одном глазу, я встала, собрала волосы в хвост и, как была в черно-белых пижамных шелковых шортиках и топе, потопала в зал, где, включив на всю громкость зажигательную попсовую музыку, начала готовиться к вечернему выступлению. В окно постучали, и я, не прекращая двигаться, бросила в ту сторону мимолетный взгляд. К стеклу прижалось лицо нашего соседа Ивашки, который вытаращил глаза и улыбался во весь рот, показывая повернутые вверх большие пальцы. Парню было все 18 лет, а реагировал он, как и большинство завсегдатаев клуба, что глаз не сводили с танцующих девочек, подбирая слюни и всячески выражая восторг. И к этому тоже надо было привыкнуть. И зачем я только на это подписалась? На земле немногие могут ответить на вопрос, что такое ад. Им мерещится подземное царство, где черти поджаривают друг друга на сковороде, а главный демон, лежа на троне, посматривает на это зрелище и почесывает пузо. Но лишь дьявольская нечисть, что бродит по земле, Да единицы демонов, что могут телепортироваться или проходить сквозь завесу туда и обратно, знают, что из себя представляет их вотчина. И это не подземный мир, а всего лишь другое измерение, куда можно попасть из определенных мест на карте, о существовании которых знают лишь немногие. Огромных сковородок там тоже нет, но есть преотличный котел, стоящий перед входом во дворец, в котором Кроули, устраивая показательные казни, сваривает своих подчиненных заживо. В данный момент там царил временный покой, так как у Властелина появилась новая наложница, которой пока удавалось его успокоить. Но надолго ли? Огненный демон Сайлаш сидел на огромном троне из костей упырей, который среди демонов зовется Кровавым. Конечно, если бы его сейчас увидел сам властелин, то тут же лишил бы головы за свое своеволие. Но вышло так, что Сайлаш был личным камердинером господина, прозванным попросту «Принеси-подай», а потому знал весь распорядок дня своего хозяина. Как и тот факт, что сейчас он видел десятый сон, сладко посапывая в своих покоях. Из окна, находившегося с правой стороны от трона, Открывался прекрасный вид на адскую реку, названную так из-за того, что вместо воды в ней текла лава, переливающаяся всеми оттенками красного. Сколько обезглавленных кроули трупов съела эта река, никто и не считал. Погода снова была пасмурной, так как в этом измерении она напрямую зависела от настроения властелина данного места. А тот, если и был когда-то счастлив, то уже и сам не помнил, когда и почему. сайлаш казалось, рев господина был слышен за много километров от дворца. Подпрыгнув от неожиданности, огненный демон тут же попытался соскочить с трона, но не удержался и свалился на пол. Быстро придя в себя, он заполз за трон. Двери резко распахнулись, и в зал вошел сам властелин. Было заметно, что он только что поднялся с постели, так как волосы на голове напоминали свитое птичье гнездо, а из одежды красовались лишь пижамные штаны. «Сайлаш, морда твоя упыриная, где тебя носит?» Из-за труна раздалось чуть слышное покашливание, а потом показалось чересчур красивое для демона лицо с темными отросшими волосами и красными рожками, которые у всех огненных демонов в спокойном состоянии были длиной не больше пяти сантиметров. А вот если демон впадал в ярость или в состоянии крайнего возбуждения, тут же вырастали и до пятидесяти, и больше. Я тут, господин, за троном протереть решил. Он продемонстрировал заранее вытащенный из кармана платок. «Нечего ерундой страдать. Тащи сюда, Оракула!» Кроули злобно оскалился и сел на трон, ожидая, что его приказание будет исполнено в ту же секунду. Сайлэш, не тратя драгоценное время господина, телепортировался в самый дальний уголок дворца, где находились покои нынешнего 147-го с первого дня правления Кроули, Оракула. Сто сорок шесть его предшественников были обезглавлены властелином и съедены адской рекой лишь за то, что никто из них не мог отыскать в шаре хоть отголосок амулета скрытых сил. И, похоже, Мерешиэля ждала та же участь. «Миш, вставай давай!» — начал будить спящего мужчину Сайлаш. «Властелин рвет и мечет, требует тебя к себе!» «Доставай шар и срочно ищи хоть малюсенькую ниточку, иначе плакала твоя головушка». Услышав сквозь сон, что Кроули им недоволен, Оракул подскочил с кровати и бросился к шару, не обращая внимания на камердинера Минуты три он не сводил с него пристального взгляда, пока в самой глубине его красных глаз не забрежила надежда. «Сай, это случилось!» — благоговейно зашептал он. — Я в него месяц не смотрел, боялся идти к властелину с пустыми руками, а тут раз и нашелся. — Как нашелся? — удивленно воскликнул Сайлаш, всматриваясь в шар, но не понимая, что за серые тени мелькают в его глубине. — Кто его нашел? — Этого не знаю. Но вижу место. Мерешиэль относился к ветровым демонам, а потому телепортация была ему неподвластна. Он рванул к двери, но Сайлаш успел схватить оракула за плечо и перенес в тронный зал. «Властелин! Он нашелся!» — заорал во всю мощь своих легких оракул, бросаясь на колени перед троном, где восседал Кроули, жонглирующий двумя черепами своих бывших любовниц, которых казнил в собственной рукой. «Кто нашелся?» Не обращая внимания на Мерешиэля, бросил он. «Никто, а что?» Амулет нашелся. Кроули от удивления вскочил, кинул на мраморный пол черепа, отчего они раскололись на кусочки. И, бросившись к каракулу, схватил его за волосы, приподнимая за голову и заставляя смотреть прямо в свои налитые кровью глаза. «Где он?» «Кто его нашел?» — прорычал он сквозь сжатые зубы. «Я не знаю кто, но место могу показать на карте». Он ткнул пальцем в направлении стены, на которой висела огромная карта земли, которую в самом начале своего правления повесил сам Кроули, заботливой рукой отмечая места с тонкой завесой, а также города с наиболее жадными правителями, которыми можно было легко манипулировать. «Показывай!» Оракул бросился к карте и после минутных поисков ткнул в то самое место, где был отмечен город Устье, рядом с которым был выведен жирный крест, каким Властелин ознаменовал свою победу над ним. Почти два столетия назад, узнав, кто именно является виновником его заточения в аду, Кроули отправил в Устье дикую охоту с прямым указом превратить город в руины, что они и сделали. Вот это самое место, там был найден амулет. И произошло это не так давно. Властелин прищурил глаза, изучая точку на карте. Затем нашел взглядом Сайлаша, стоящего в сторонке и ковыряющего носком ботинка пол. «Срочно отправь Гролохов на охоту!» — Пусть найдут того, кто забрал амулет, и приведут ко мне. Затем снова уставился на Меришеля. — Если я узнаю, что все, что ты мне тут наплел, неправда, украшу твоей головой одно из свободных кольев на ограде перед дворцом. Там вроде парочка еще осталась. С этими словами он решительным шагом покинул зал, громко хлопнув дверью. Сайлаш проводил его задумчивым взглядом. «Убить еще одного? Ну, зашибись! Где я сто сорок восьмого ему найду? С такой текучкой и оракулов не напасешься!» Затем прикоснулся к плечу Мерешиэля и перенес его обратно в покое, надеясь, что оракул все же не соврал, и гролохи отыщут, если не сам амулет, то хотя бы следы, ведущие к нему. Перед входом в территорию столпилось столько молодых парней и девчонок, ожидающих своей очереди, что я уже намеревалась развернуться и уйти. Как меня вдруг заметил Андрей, охранник клуба, а также Танин бывший, с которым она рассталась на удивление очень мирно, сохранив дружеские отношения. — Радмила! — позвал он меня, помахав рукой. Я улыбнулась и протиснулась ко входу, чуть не лишившись по дороге парочки рёбер. Андрей в знак приветствия поцеловал меня в щёку. «Таня предупредила, что ты сегодня вместо неё», прокричал он мне в ухо, так как из-за шума толпы и громкой, слышимой и снаружи музыки было очень сложно разговаривать. Я улыбнувшись, кивнула, дождалась, когда мне поставят клубную печать, и вошла внутрь. Куча народа уже вовсю зажигали на танцполе под громкие завывания какой-то группы. Еще больше их столпилось у барной стойки, наступая друг другу на пятки в очереди за коктейлем. Не успела я оглядеться по сторонам, как меня схватили за локоть. «Ну, наконец-то!» — узнал я Анжелин голос, перекрикивающий шум. «Мы думали, ты не придешь, и клетка будет пустая. макс Таньку -то бы тогда точно убил». Максом звали управляющего клубом. Занял он этот пост около двух недель назад, поэтому я с ним еще не встречалась, но была наслышана. Татьяна не жалела резких слов, описывая мне этого, как она его называла, тирана. Он не жалел девчонок, заставляя репетировать и плясать до седьмого пота. Не смотрел сквозь пальцы на прогулы и мог зарплаты лишить, если сильно осерчает. За это они его дружно недолюбливали. «Прости, в пробку попала Думала, вообще не успею. Мы уже заходили в гримерку, когда я заметила на Анжеле странный для танца наряд. Микроскопические черные кожаные шортики и абсолютно прозрачная рубашка, под которой не было и намека на лифчик. Внутри сидела еще две девчонки, скорее всего, новенькие. Одеты они были точно так же». Обычно внешний вид танцующих девушек был куда более скромным, но сегодня воображению просто не оставалось места. «Катя, Лена — это Радмила. Она сегодня заменит Таню». Мы с девчонками обменялись улыбками, и в меня тут же полетел пакет с одеждой, ничем не отличающийся от той, в какой были все присутствующие. Я была не из застенчивых, но тут несколько смутилась. «Таня не говорила, что у вас новая форма для импровизации, да еще и такая голая». «Ой, забыла, наверное. Это Макс придумал для привлечения клиентов. Пару дней назад привезли. Ты не переживай», — добавила то ли Катя, то ли Лена, заметив мой неуверенный взгляд. «Там темно, и никто ничего толком не разглядит». Слова ее меня не сильно убедили. Но раз уже согласилась, да и не хотелось подставлять подругу, я начала натягивать на себя шорты, которые обтягивали, как вторая кожа. Оставив волосы распущенными, я завязала концы рубашки, и мы все четверо направились на выход. Пройдя сквозь толпу, я подошла к одной из клеток, что стояла в центре танцпола. И пока остальные занимали оставшиеся, открыла ее и забралась внутрь. Клетки подняли вверх, и зал разразился аплодисментами. Заигравшая музыка была медленной, но такой проникновенной, что я полностью растворилась в своем танце, не замечая криков толпы и пошлых комментариев, стоящих неподалеку мужчин. Я не воспринимала танец как работу, а потому отдавалась ему на сто процентов. Быстрый переход, и вот я стою на коленях, выгибаясь вперед и просовывая руки сквозь клетку. Еще один удар, и я подпрыгиваю вверх, хватаюсь за прутья, подтягиваю ноги и, обвивая ими решетку, опускаю туловище вниз, давая зрителям насладиться видом сзади. Не проведя долго в таком положении, я опускаюсь на дно клетки и поднимаю вверх одну ногу, опираясь ею о прутье, прогибаю спину, проводя руками по телу. И вот я снова на полу, медленно двигаюсь, обхватив себя руками, пока музыка окончательно не утихает. И в этот самый момент у меня по коже будто озно прошел. Но я, списав всё на перенапряжение, не обратила внимания. Вечер только начался, а я же так устала, что ног не чувствовала. Дальше уже диджей, будто издеваясь, ставил только быстрые песни, избавляя меня от всех поглощенных за день калорий. И когда я уже думала, что не выдержу и упаду без чувств на дно клетки... Вдруг смолкала вся музыка, и на танцпол вышел парень с микрофоном в руках. А сейчас, дамы и господа, вас ждет самое интересное. То, ради чего многие из вас специально посетили сегодня наш клуб. Возможность выкупить один единственный приватный танец у каждой из наших гоу-гоу-девушек. Меня будто обухом по голове огрели. Недоверчиво мотая головой по сторонам, я пыталась разглядеть выражения лиц трех других девчонок, чтобы понять, были ли они так же удивлены услышанным. Но, похоже, не знала о таком завершении вечера лишь я одна. Ну, берегись, Морозова, убивать я тебя буду медленно и очень кровожадно. Пока клетки одна за другой неторопливо опускались на пол, я подозвала к себе парня с микрофоном. Он, улыбаясь, подошел ближе. Симпатичный с виду шатен. Кратко кивнул мне головой, будто спрашивая, в чем дело. «Я всего лишь заменяю подругу. Я не буду в этом участвовать. Только попробуй отказаться». Все еще мило улыбаясь, громко сказал он мне на ухо. «И твоя подруга вылетит отсюда, как пробка. Оставив меня стоять с выпученными от неожиданности глазами, Он отошел обратно на свое место. Танька, конечно, еще та жучка, но так обойтись с ней я не могла. Танцевать перед каким-то непонятным типом все же придется. Правда, была одна загвоздка. Я никогда этого не делала и понятия не имела, что из себя представляет приватный танец. В кино девушки садились на колени к мужчинам и терлись о них всем телом, но на танец это было не похоже. Остается импровизировать. Первым делом свет направили на клетку с Анжелой, которая, обыняв руками прутья, выгнула спину. «Делайте ваши ставки, господа и дамы!» — заорал в микрофон шатен, и зал разразился возбужденными криками. Они спорили, выкрикивая разные суммы так долго, что мне казалось, конца этому не будет. Но танец все же был продан молодому парню, который предложил наибольшую сумму. Анжела открыла клетку и, походкой от бедра, последовала в вип-кабинку, у входа в которую ее уже поджидали. Точно так же все прошло и у двух других девушек, одной из которой достался мужчина лет сорока с сединой в висках, а второй — красивая высокая брюнетка. Я с дрожью в коленях ждала своей очереди, будто стояла перед дверью в аудиторию, в которой проходил экзамен к которому я была совершенно не готова. Кажется, я уже говорила, что люблю все держать под контролем. Так вот, контролем сейчас даже не пахло. Я будто надела на себя Танькину шкуру и окунулась в ее жизнь, чего совершенно не хотела. За размышлениями я немного отвлеклась от происходящего, как вдруг на меня резко направили свет, отчего заслезились глаза. «Наш последний на сегодня лот! Кто больше?» Закричал в микрофон ведущий и снова те же крики. Когда была озвучена сумма в размере тысячи золотых монет, остальные замолчали, и ведущий уже начал отсчитывать до трех, как вдруг выступил еще один претендент на танец. «Десять тысяч!» — раздался бархатистый голос с хриплыми нотками. Я узнала бы его из тысячи. Такой глубокий отпечаток он оставил на моем сердце. Подняв голову, я взглянула в ту сторону, откуда он раздался. За отдаленным от танцпола столиком сидело двое мужчин, один из которых тут же усмехнулся и нагло подмигнул мне. Можно было не сомневаться. Демид, чертов кобель, барский меня тоже узнал. Великая богиня Адалина, в чем я провинилась перед небесами? Что они уже второй раз сталкивают меня нос к носу с этим гадким демоном.